Тогда я уже работал подсобным рабочим у геолога, собирал пробы, обрабатывал их в камералке и по роду своих занятий довольно часто ездил в город. В тот раз, это была середина мая, мы отправились в город вчетвером. Главный геолог, инженер, я и вощик. Снег уже сошел, но на дорогах была непролазная грязь. Лошади рвали жилы, с трудом вытаскивая из липкой глины тяжелую скрипучую телегу. Выехав утром. Мы только к вечеру проехали полсотни километров, и недалеко от места зимней трагедии увязли и встали капитально. Лошадям, впрочем, как и нам самим, необходим был отдых. Пока мужики гоношились насчет ужина и выпивки, я распряг коней и отвел их подальше от дороги, туда, где молодая трава была посочнее. Стариножив их, я уже было собрался возвращаться к гогочущей компании. Но тут, в свете заходящего солнца, Увидел такое, что невольно вздрогнул и закричал. В невысокой траве возле березки лежал полуразложившийся труп, и, судя по одежде, лежал он здесь с самой зимы. Подбежавшие мужики это подтвердили, и больше того, геолог признал в нем того самого сбежавшего от арбузова съемщика. Убит он был пулей в затылок, и это можно было понимать двояко, то ли он действительно убегал от охранника унося с собой металлический контейнер с золотом. Но тогда как он мог отстреливаться? Сквозная дырка в затылке вряд ли позволяла бы ему это сделать. Но если он убит во время перестрелки, то почему в затылок, а не в лоб? — Что-то тут не так, мужики, — задумчиво проговорил геолог. — Что-то не вяжется. Скорее всего, Арбузов, прикончив второго охранника и съемщика, предложил ему бежать. А когда бедняга, потеряв от страха рассудок, рванул в тайгу, то Арбузов выстрелил ему в затылок. Конечно, это всего лишь догадки. Завтра при свете дня мы осмотрим это место поподробнее. И если не найдем где-то рядом с трупом золота, то картинка вырисуется сама собой. И, конечно же, наутро возле трупа. Вы ничего не нашли? Наконец-то, отставляя стакан, утвердительно спросил Макс. — Представьте себе, нашли! — усмехнувшись, ответил Прудов. — Не такой уж он дурак, этот Арбузов. Правда, кое-какие детали явно не вязались друг с другом, но, в общем, обвинить его было довольно трудно. Труп лежал на спине, а вот винтовка с двумя оставшимися в ней патронами почему-то оказалась под ним. Странно, не правда ли? Обычно, если человек бежит вперед по глубокому снегу, то и наклоняется вперед, как бы помогая бегу весом собственного тела, а тут еще сзади его толкает пуля. И что получается? А получается то, что по всем законам. Он должен был упасть лицом вниз, и карабин при этом, скорее всего, отлетел бы вперед и в сторону. Но это уже можно назвать фактором второстепенным. По крайней мере, серьезные экспертизы никто не проводил, и ему удалось отбрехаться. А как же золото? Вы нашли его? Сначала мы нашли пустой металлический контейнер, недалеко от трупа. А в карманах фуфайки съемщика мы обнаружили 25 граммов золота. Арбузов как будто все разложил нам по полочкам. «Кушайте, дураки! Делайте свои идиотские заключения, а меня оставьте в покое!» «Мол, неужели вам непонятно? Человек, которого я преследовал, бежал нагруженный карабином и увесистой банкой с золотом. На бегу, чтоб было легче. Он от этой банки решил избавиться, пересыпал золото в карман, а саму банку просто выкинул в снег. Чем не версия? Мол, судите сами. Да, я виновен, но только не в хищении золота, а в том, что не стал искать труп» потому как был уверен, что он жив и ушел от меня далеко, и догнать его у меня не было никаких сил, поскольку сам истекал кровью. Такую или примерно такую речь согнул на суде Арбузов. Как это ни странно, она имела успех, и уже через месяц он был с почестями отпущен и вернулся назад на рудник, чтобы продолжить службу, мордовать заключенных и травить их собаками. «Странно», — заметил я, — «в то время» преступлением подобного рода, относились особенно строго. Нам это тоже показалось странным. Да только факт оставался фактом. Арбузов вернулся и, почувствовав свою безнаказанность, озверел еще больше. Но не только этим прославился сержант Арбузов. Подумав, продолжал дед. Приехал он к нам в тридцать восьмом году и сразу занялся бурной деятельностью в кругу заключенных. Особенно его интересовали вновь прибывшие. Не они сами, естественно а то, что на них было ценного. Колония наша состояла из мужиков, так что перстни сережки у нас не присутствовали, а вот золотые мосты и коронки мест имели, и они рано или поздно перекочевывали изо рта заключенного в его карман». И каким же образом? Не смог скрыть удивление Макс. Уж не ходил ли он днем и ночью с клещами и не рвал ли зазевавшемуся зеку зубы? «Конечно нет. Своими руками он ничего не делал, но только как и во всякой колонии». Среди заключенных были у него свои шестерки, которые за пачку табаку или бутылку водки проделывали для него всю грязную работу. «Это все, что я могу вам о нем поведать хорошего. А про убийство доктора Синицкого, как я понимаю, вам уже рассказала Мария Аркадьевна». «Да, это так», — поднимаясь, подтвердил я. «А в последующие годы вы с Арбузовым не встречались?» «В 53-м. Вышла амнистия. И больше половины заключенных освободили» а в 56 шестом и все остальные были переведены на вольное поселение. Примерно в тот момент и исчез Арбузов. Люди поговаривают, что лет через пять, примерно в 60 году, его видели неподалеку от Рудника, и на этом моя информация о нем заканчивается. Попрощавшись с хозяином, мы вернулись к его бывшей жене, где нас уже поджидал ужин и две пуховые перины, широко раскинутые на полу. Наутро поблагодарив бабульку и пообещав сделать все возможное, чтобы отыскать ее любимого племянника, мы отправились в обратный путь. С поездом на этот раз нам повезло гораздо больше, то ли кто-то отказался от поездки, то ли продали невостребованную бронь, но мы заняли нижние места купе и чувствовали себя наверху блаженства. Нашими соседями оказались двое молодых парней, один из которых возвращался из армии домой, а второй оказался представителем малого бизнеса с грудой всевозможных сумок и тюков. Рассовав их во все мыслимые и немыслимые места, он выскочил на перрон и очень скоро вернулся с двумя бутылками водки, куском колбасы и прочими овощами. — За знакомство! — жизнерадостно провозгласил он тост. — Меня зовут Анвар! — А меня Константин Иванович! — поднимая стакан, ответил я. — А меня Максимилиан! — присоединился к нам ухов. — А я вообще не пью! — грустно сообщил солдатик. — Что так? — удивился Анвар. — Солдата не пьет! — Нельзя мне! — опустив глаза, ответил он. — Меня комиссовали. Ударили по голове табуреткой, а потом комиссовали. Теперь, когда выпью, теряю сознание. — Не повезло тебе, парень! — выпив водку, посочувствовал Макс. — Ну, так выпьем за твое здоровье! — нашел выход из положения бизнесмен. — Спасибо! — карабкаясь на верхнюю полку. Поблагодарил солдатик. Когда была выпита водка и съеден последний огурец, его примеру последовал ганвар. Нам с Максом почему-то взгрустнулось. Долго сидели мы молча, слушая до боли знакомый и родной перестук вагонных колес. Ну и что нам делать дальше? Словно продолжая только что прерванный разговор, спросил Макс, где теперь его искать? Как ты думаешь, наверное, наша поездка оказалась бессмысленной? «Думай, как знаешь», — уныло обронил я. «Только ведь это тебе, а не мне надо разыскать этого Синицкого. А о бессмысленности еще надо подумать. Во-первых, мы теперь знаем, кому и с какой целью Алексей приехал в наш город. Мы знаем его фамилию и адрес, где раньше проживали его родители. Насчет фамилии охранника Арбузова и деревни Излучина, я с тобой согласен. Что же касается цели приезда Алексея, то тут мне не все понятно». Что он хотел от старика, убившего его отца полсотни лет назад, поквитаться? Ну, вот это нам и предстоит выяснить. Но сначала необходимо встретиться с самим бывшим вертухаем, иначе все это гадание на кофейной гуще. Приехали мы рано-рано утром, и первым делом, чтобы взять машину и позавтракать, отправились ко мне. На цыпочках, боясь разбудить полковника и Милку, мы проследовали на кухню. Выудив из холодильника колбасу и яйца, я на скорую руку поджарил глазунью. Макс же тем временем заварил чай. Мы уже доедали это дежурное, набившее скомину холостяцкое блюдо, когда в дверях появился тесть, одетый в экзотические трусы с попугаями. — Привет, путешественники! — откашлившись, поздоровался он. — Как получилась поездка? Что удалось узнать? — Вечером расскажу. Торопливо допивая чай, ответил я, «а сейчас нам некогда, идем, можно сказать, по следу». «А у нас вчера опять была Вера Григорьевна, перепуганная когорная лань. Надеюсь, что вам удалось ее успокоить», — ехидно заметил я, «в ваших крепких мужских ладонях успокоится даже нервный бегемот. К сожалению, на сей раз мне этого сделать не удалось, но я и пообещал, что когда ты приедешь, мы обязательно ее посетим». «Разумеется». На ходу ответил я, вечером обсудим. Отмотав почти сто километров в деревню Излучино, мы приехали в одиннадцатом часу, мало надеясь найти там дом Арбузовых. За пятьдесят лет утекло столько воды, что от этого самого дома могли остаться только одни воспоминания, да и то, остались ли. Единственное, что нас обнадеживало, так это тот факт, что мы идем по следу Алексея, а ему надо полагать все-таки узнать кое-что удалось. Въехав в убогую и унылую деревню с тремя улицами и сотней домишек, мы остановились в ее культурном центре возле веселенького магазинчика. Кооперация процветала даже на нищенской деревенской почве. В пяти метрах от его мраморных ступенек толпа полуощипанных куриц самозабвенно рылась в пыли в надежде обнаружить какого-нибудь тощего червяка или полудохлого жука. Чуть левее, в зеленой луже, по берегам которой росла колючая сока, плавали и резвились желтоносые утки, тоже мечтая выловить с дна этого водоема что-нибудь съестное. Три старичка, слегка покрытые желтым пушком волос, сидели на гнилом бревнышке и рачительно пили вино из горлышка, ревностно наблюдая друг за другом. К ним-то я и направился. «Здорово, отцы!» — жизнерадостно поздоровался я. «Какого промышляете?» «Мы не промышляем», — строго ответил самый старший. «Мы пьем портвейн, а ты нам мешаешь. Катись-ка ты отсюда, пока мы неприятности не сделали». «Какую еще неприятность?» — удивился я. «И главное, за что?» «Мешаешь нам культурно отдыхать», — пояснил самый хилый старичок. «А неприятность тебе будет от нашего участкового, потому как ты проехал под запрещающий знак». «Виноват, сейчас отъедем», — пообещал я только теперь заметив перекореженный и изогнутый знак, прибитый прямо к березе и надежно закрытый ее листвой. то это же!» Вполне довольная своей бдительностью, удовлетворенно загудели мухоморы. «За вами гласть до да гласть нужен! Никудышная молодежь нынче пошла! Ты зачем к нам приехал? Или опять по бабкам шариться, да иконки выпрашивать?» «Нет, добрые молодцы, другая у меня кручина. Человека одного ищу, или хотя бы дом, где он раньше жил». «И что ж это за человек? Как его зовут?» Приканчивая бутылку, заинтересовался старший. «Давно он здесь проживал?» «Этого я точно сказать не могу, а вот зовут его Петр Арбузов». «Петька, что ли?» Радостно вскочил доходяга, но, получив от товарища локтем по колену, тут же замолк и виновато сел. «Нет, не знаем такого!» «Нет, не помним такого!» Уточнил старший, горестно вздохнул и поддакнул. «Не помним!» Горесно вздохнул и поддакнул ему, доселе молчавший, толстенький старичок. «Годы уж не те, какая теперь память?» «Да что и говорить, дырявая стала память!» Кивнул дохляк и заговорчески посмотрел на нас. что ты помнишь, а что ты и нет, как-то у рыбками!» «Это ты прав, Сеня!» Кряхтя согласился старший. «Ну, конечно, когда выпьешь, то полегче становится, да и память освежается!» «Это уж точно, Петрович!» — важно согласился с лечением склероза Сеня. «Особенно хорошо помогает портвей номер 15!» Невольно засмеявшись и по достоинству оценив ухищрения стариков, я купил им бутылку чудодейственного лекарства и приготовился слушать их воспоминания. «Пять кота, постарше меня лет на 10 был, и поэтому еще в 38 восьмом его загребли в армию!» — глотнув из бутылки, сообщил Сеня. А вернулся назад только в 56 шестом. Приехал в офицерском мундире, но без град наград, и от нас сразу насторожило. Хоть он и говорил, что служил в Германии в чинь майора, а потом будто разжалован до рядовых за то, что изнасиловал немку. Серьез ему никто не верил. Как был быдло деревенское, так и осталось. Потом-то все выяснилось. Вот людей, да особенно ведь в деревне, ничего не скроешь. Вертухаем он служил, вот как. Правда, одеваться он начал шиком. Пиджак, туфли, шляпы и все такое. Купил аккордеон, мотоцикл и фотоаппарат. Так и рассекал все лет по деревне, На этом мотоцикле В пиджаке с фотиком через плечо. Ему уж председатель говорит. Хватит петруха, отдохнул, покуражился. Ура, из-за работы браться. Приходи, мол, в правление, что-нибудь для тебя придумаем. А он только посмеивается. Без надобности говорит мне ваша работа. Как-нибудь без вас проживу. По газам, и только пыль от него осталось. «Жили они тут, неподалеку. Видишь, дом под красной крышей. Там его сеструха Катерина. И по сей день с дочкой живет. Старая уже!» «Кто, Катерина или дочка?» «Та и та и другая. А Катерин красиво была!» С сожалением вздохнул Петрович, вспоминая безвозвратно ушедшую молодость. «Ого, девка! Вышла замуж в апрель сорок первого. Только-только восемнадцать стухнула. Пожить еще не успели. Как в июле ее Володьку призвали. И больше она его не видела. Только тут -то от него и осталось, дочь Клюба, да одно треугольное письмо. С первого начала их пять человек в том доме проживало. Отец Геннадий Степанович, мать Ольга Ивановна, сам вернувшийся Петька, да две сестренки. Про одну я уже говорил, а вот вторая Светка, она поздно родилась. Наверное, в году в пятидесятом, после следишь, Может сказать, еще молодуха, но она тоже давно уехала. Еще в восьмидесятом годе вместе с Петькой. Катерину-то он с собой не взял потому что жуть, как они друг друга не любили. А вот Светку увез, и шибко она к нему ластилась. А куда, в какое место они уехали? А черт их знает!» Простодушно ответил дед. «Как мамку схоронили, так и подались. То ли в Сызрань, толь в Самару. А кто говорит, что в Тульяти? С того самого времени они здесь ни разу не появлялись. Да вам лучше самим обо всем Катерину расспросить. У нас сейчас дома».